Папаша вместе с командой Лианы собирался ехать к стоянке Левиафана, хотя, говоря по правде, уезжать ему совершенно не хотелось. Они с матерью стояли на вершине стены и смотрели вдаль на пустынные холмы. Вся растительность, и большая, и маленькая, была уничтожена на них последними событиями, зато местность теперь хорошо просматривалась. — А ты бы и вправду вышла замуж, если это поможет твоему народу? — спросил папаша. «Это меньшее, что я могла бы сделать, чтобы спасти моих людей», — ответила мать. «Но если ты о себе, то для этого никаких условий не нужно». «Вот как? Я даже не успел ничего сказать, а ты уже согласна?» — удивился папаша. «Я не сказала, что согласна. Я имела в виду, что согласилась бы. Но мы оба в плену у своего положения. Ни один из нас не может бросить свой народ, свою работу. Мы слишком в этом увязли, и люди слишком на нас надеются». «Я бы все-таки рекомендовал вам переселиться на наш остров», — сказал папаша. «Тут все останется по-прежнему, и затишье это временное». «Вовсе нет», — не согласилась мать. «Самая большая армия за историю острова разгромлена. У нас теперь есть стена, которую, как оказалось, можно взять, но для этого нужно очень много сил, которых еще долгое время ни у кого не будет. У нас теперь есть союзники на острове. Да, с ними пока не все просто и гладко, но все равно...» Я положительно настроена на развитие отношений. Мы успели к ним хорошо присмотреться, и я не жду от них подвоха. Они, конечно, люди непростые, но у них есть дисциплина и свой порядок. Думаю, у нас может быть совместное будущее. Если бы мне несколько месяцев назад сказали, что будет происходить то, что происходит сейчас, я бы рассмеялась в лицо. Но, видимо, перемены назрели. Жизнь идет и диктует свои законы. Папаша стоял молча, слушал и смотрел вдаль. Мать тоже замолчала. «Я вернусь», — наконец сказал папаша. «Не знаю точно когда, постараюсь поскорее, но я точно вернусь». «Я не могу поставить точку. Мы столько лет жили параллельно и делали по сути одно дело. Только каждый из нас на своем острове. Мы как две части единого целого, даже наши имена». «Только самые ленивые не отшутились еще по этому поводу». Мы просто созданы друг для друга. Я понял это сразу, как тебя увидел. Мы вместе сражались и понимали друг друга с полуслова. И теперь расстаться навсегда? Ну уж нет. Жизнь на этой планете долгая. Еще многое может произойти. Как знать, может через год все изменится. И мы сможем передать бразды правления в чьи-то надежные руки. А сами построим домик в уютном месте и будем коротать жизнь, ухаживая за садом, сказала мать. «Звучит по-стариковски, но мне нравится», — сказал папаша. «Когда-то нужно уйти от дел». «Когда вы решили ехать?» — спросила мать. «Завтра утром», — ответил папаша. «Осталась одна ночь», — задумчиво сказала мать. «Так давай не будем тратить ее впустую, как все предыдущие». Мать взяла папашу за руку и увлекла к лестнице, ведущей со стены. Молодожены везде ходили вместе, к этому уже все привыкли, и не воспринимали их отдельно друг от друга. Вик поселился у Мины, но занял вторую кровать, на которой спала до этого Лиана. Вид у них был немного таинственный, как будто они что-то замышляют. Так оно и было. Уже все знали, что они куда-то собираются отправиться, но никто не знал куда, и выудить из них информацию было невозможно. Многие считали это шуткой и не особо верили, но, подумаешь, прогуляются по долине. Или, если хотят острых ощущений, то вокруг. Наверняка там еще бродят остатки королевского войска. Мина и Вик же готовились очень серьезно. Мина посвятила его во все тонкости, взяв слово хранить молчание. И он слово свое держал очень хорошо. Никто не услышал даже намека. Даже отец не смог выведать никаких подробностей. Впрочем, Булат за него не особо переживал. Он тоже считал, что юноша должен закалиться и возмужать. отрыв от отцовской опеки должен пойти ему на пользу. А то, что испытания он собирается проходить с молодой красивой женой, так что ж, тут ему можно только позавидовать. Дома, конечно, он получит от жены, что отпустил ее любимого младшего сына неизвестно куда. Но не держаться же ему вечно за женскую юбку. Хотя был вариант, что он променял одну юбку на другую. Оставалось надеяться, что нет, что он станет настоящим мужчиной. Да и девчонка вроде ему досталась хорошая. Булат ей искренне симпатизировал и радовался за сына. Хорошо было и то, что все это произошло без его участия, само собой, и его не будут упрекать, что он устроил судьбу сына вне очереди, хотя это его и не очень сильно волновало. Тронуться в путь болотники собирались в тот же день, что и обитатели Левиафана. День Большого Разъезда. Долина с гордыми и независимыми женщинами наконец должна была остаться без гостей и потихоньку возвращаться к довоенной жизни. Для поездки по туннелям выбирали наиболее короткие повозки, которые можно будет развернуть в узком проходе. Приготовили веревочные лестницы, страховочные крепления, большие корзины, в которых должны были спускать вниз еду, в которой воительницы обильно старались снабдить обитателей Левиафана. Этим процессом руководила Маша. Она лучше всех знала, чего им не хватает, и старалась выбирать то из предложенных продуктов, что им действительно было нужно. Для спуска планировали поставить повозку поперек тоннеля и крепить к ней все лестницы и веревки. По всему выходило, что операция эта будет не быстрой. Пока они доедут до моря, а путь груженным караваном займет больше времени, чем у мины с Лианой. Пока произведут спуск и погрузку, а на это уйдет не меньше одного дня, а может и больше. Пока вернуться На все это уйдет много времени. Мина на такое изначально не рассчитывала. Она хотела отправиться в путь гораздо раньше, но не могла сейчас разорвать этот круг событий. Что ж, придется наверствовать время потом. Рано утром мать, папаша, Сансаныч, Мина и Вик поехали к стоянке болотников, чтобы попрощаться. Че уже собрались ехать и только ждали делегацию из долины. Встретились тепло, уже как старые друзья. Первыми пожали друг другу руки и булат, и мать. Думаю, мы скоро увидимся вновь, сказала мать. — Да, и надеюсь, что наши встречи станут постоянными. В следующий раз я приеду опять сам, и если все будет нормально, то потом будет возглавлять эти экспедиции кто-то из моих людей. У меня и дома много дел. — Главное, что наши народы будут жить в мире. Мать сделала паузу. — Берегите там наших девочек, не обижайте их. Они совершили подвиг, решив отказаться от своего дома и поехать жить в мужское племя. Они знают, для чего это сделано, но первым всегда тяжелее. Я за них очень переживаю. «Не волнуйся», — сказал Булат. «Я сам лично за ними буду присматривать. Да и моя жена одна из ваших, думаю, что она не даст их в обиду. А с ней там считаются. Были случаи, когда меня не оказывалось рядом, и совсем безбашенные соплеменники, истосковавшиеся по женщинам, решали на нее напасть. Мне даже не пришлось мстить за оскорбление». Потому что было некому. Никто не выжил. Так что за девочек не волнуйся. И получается, что они уже не первые. Дорожка была протоптана раньше. Пусть и не по доброй воле. Тем более, что я оставлю своего сына. Твоя девочка плотно взяла его в оборот. Я сначала радовался, но теперь опасаюсь, как бы она не подавила его волю. Хотя, если он не сможет утвердить свое мужское слово в семье, то значит, так ему и надо. Я знаю, о чем говорю. «Моя жена такая же». «Не волнуйся, они разберутся», — сказала мать. Просто Мина общалась с мальчишками, и для нее это не в новинку. А Вик никогда не имел опыта общения с девочками, поэтому еще не нашел свою линию поведения. Мина хороший человек, она не будет пытаться его задавить, а выстроит с ним нормальные отношения. «Ничего, что мы здесь», — сказала Мина. «А вы обсуждаете нас, как будто нас нет». — Мы знаем, что вы здесь, вас трудно не заметить, — сказал Булат и улыбнулся. — Но когда говорят старшие, лучше бы вам не вмешиваться. — Давайте простимся, и вы можете ехать. Тут лидеры общин говорят, вам это пока не почину. Вы здесь присутствуете по родственным связям. — Иди сюда, — сказал он Вику. Вик подошел и обнялся с отцом. — Смотри, веди себя достойно и не опозорь отца». Булат погрозил ему пальцем. «Теперь-то скажешь, куда вы собрались?» «Нет», — Вика отрицательно покачал головой. «Да и какая разница?» «Не волнуйся, все будет хорошо». «Да я и не волнуюсь», — сказал Булат. «Иди и ты сюда», — позвал он Мину. «Давай с тобой обнимемся на прощение. Мы же теперь как-никак одна семья». Они тепло обнялись. «Ну все, езжайте», — сказал Булат. Молодые послушались, вскочили верхом и быстро ускакали. Остались только лидеры общин, сказал Булат. Я не лидер, возразил Сансаныч. Максимум заместитель. Это не важно. Для меня лидер. И говорю это всем совершенно искренне. Если бы не он, то, возможно, ситуация развивалась бы совершенно иначе. Этот ты, хитрый лис обрабатывал меня много дней, когда был пленником. Булат подошел и обнял Сансаныча рукой за шею, прижавшись своей головой к его. Думаешь, я не понимал, что ты делаешь? «Думаю, понимал», — ответил Самсаныч. «Очень даже хорошо понимал. Но дело в том, что ты был со мной согласен. Для тебя проблема была в том, как объяснить смену политики своим людям, а не в том, что ты не хотел отказываться от своих планов». «Верно», — сказал Булат. «Но ты сумел добиться своего. Все получилось почти точно так, как ты и говорил. И если убрать тебя из этой истории, то, скорее всего, финал бы у нее был другой» и смертей было бы гораздо больше. Не знаю, если ли у тебя долг перед Богом, но если есть, то ты оплатил его сполна, способствуя спасению стольких хороших людей и примирив два народа. Думаю, что мою роль не стоит преувеличивать, сказал Сансаныч. Я, разумеется, повлиял на ход событий, но такова была логика происходящего. Все к этому шло, просто не все это видели. А для меня картина сразу стала понятной. Я просто пытался сделать так, чтобы и остальные увидели это. Я не менял ситуацию, а наоборот подталкивал ход вещей по естественному руслу. «Говори, что хочешь, но я, как непосредственный участник событий, знаю, кто на меня повлиял и насколько», — сказал Булат, отходя. «Не только Сансаныч, но и вся их группа сыграли в этой войне совсем не маленькую роль», — добавила мать. «Я тоже все это видела своими глазами изнутри». С их приходом ситуация изменилась. Мы начали верить в победу и не упали духом. Для них наши двери всегда открыты. «Как и наши», — сказал Булат. «Как и наши», — добавил папаша и продолжил. «Наша община сыграла в этих событиях небольшую роль, потому что я был один с этой стороны. Но мы являемся самой большой силой на островах тюрьмы. И мы тоже ваши союзники. Отношения нужно поддерживать и развивать». Главное — это наладить канал постоянной связи. Мы обсудили систему условных знаков. Я по возвращении предупрежу все пограничные посты, чтобы они знали об этом и ждали гонцов. Через несколько месяцев можно будет начать обмен посланниками. Мы тоже будем посылать группы для поддержания коммуникации. Так что будущее у наших отношений есть. Когда связь будет налажена на постоянной основе, подумаем, как еще можно развить наши отношения. «Конечно, идеально было бы найти подземный путь между нашими общинами, но пока что это не представляется возможным. Хотя я уверен, что он есть». Федор очень много времени и сил посвятил его поиску, но так и не смог найти, сказала мать. «Это вовсе не значит, что никто и никогда не сможет», — возразил папаша. «Мы тоже давно пытались. Нужно просто усилить работу в этом направлении». «Ладно», — сказал Булат. «Наши ждут». Не будем пускать слезу и размазывать сопли. Мы тут все серьезные люди. Пора ехать. А дальше все как договорились. Все еще раз обнялись с Булатом. Он вскочил верхом и поскакал в сторону своего войска. Там, увидев, что он едет, все тоже стали садиться на лошадей. Раздалось множественное ржание, крики погонщиков повозок. Войско пришло в движение и начало потихоньку трогаться с места. — Ну что, — сказал папаша, — поехали. «Теперь повторим эту процедуру с нами». «Да уж», — сказала мать, — «день прощаний». Они все, включая Сан Саныча, которому приходилось таки осваивать верховую езду, сели верхом и поскакали в сторону ворот в долину. Все, кто пришел проводить, собрались возле подземного озера с канавязями. Груженные повозки уже были загнаны в тоннель, ведущий к морю. Не было только мины и вика, которые тоже должны были ехать. Но спустя несколько минут появились и они. Причем приехали не с улицы, а вынырнули откуда-то из бокового ответвления пещер. Учитывая, что они все последнее время вели себя в странно, никто не стал их расспрашивать, что они там делали, решив, что это опять какие-то их игры. «Лиана так и не появилась?» — спросила мать. Мина подняла руки вверх и сказала, «Они все должны узнать на Левиафане. Я передала все, что мне было велено». Никто не стал настаивать, потому что это была уже не первая попытка узнать что-нибудь. Но мина молчала, как камень. Неожиданно для всех пришел рыба с небольшой котомкой вещей. «Я думал, ты остаешься», — сказал папаша. «Твой договор исполнен, и ты можешь делать все, что захочешь. Конечно, ты не лучший подарок, который можно преподнести жителям долины. Но это им решать, позволить тебе жить тут или нет. Думаю, что если ты попросишь, то никто не будет возражать» и папаша посмотрел на мать. «Конечно же нет», — сказала она. «Ты хотя и не сражался, но все равно сыграл свою роль». «Тут я не соглашусь», — возмутился рыба. «Посражаться мне тоже довелось. Да, основную битву я пропустил, но в заварушке перед воротами, когда мы сюда пришли, принял участие. Да и за время пути к вашей долине тоже пришлось пустить кровушку кое-кому. Для меня, поскольку я все-таки не вояка, это уже много. И возвращаясь к вопросу, хочу ли я остаться, то, несмотря на прекрасные дни, проведенные здесь, меня тянет на другой остров. Если меня примут туда, конечно. И рыба вопросительно посмотрел на папашу. «В этом весь ты», — сказал папаша, усмехнувшись. «Как только находится теплое местечко, где можно жить и не тужить, тебе тут же становится скучно, и ты начинаешь сам придумывать себе проблемы. У тебя есть какой-то ген саморазрушения. Ладно, ты работу сделал». Я дам тебе шанс устроиться на нашей половине еще раз. Но смотри, ты всегда будешь под пристальным наблюдением. Не сомневаюсь, — кивнул рыба. Я к этому готов, но заверяю, что проблем со мной больше не будет. Я переосмыслил некоторые жизненные установки, и он широко улыбнулся. Сомневаюсь, но даже если это и так, присматривать за тобой все равно будут, — сказал папаша. Предлагаю не затягивать прощения, — А то, насколько я понимаю, нам еще много дней ехать по трубе. Хочется побыстрее тронуться в путь. Папаша повернулся к матери и хотел что-то сказать ей, но увидев, что ее глаза блестят в фиолетовом подземном свете, просто подошел и обнял. Потом мать подошла и крепко обняла каждого из команды Лианы и каждому нашла, что шепнуть на ушко. Я это уже говорила, но скажу еще раз и всем. «Любой из вас, если сложится жизнью и он окажется рядом, может прийти к нам, и он получит помощь, защиту и кров. Вам всегда рады в нашем народе. То, что вы для нас сделали, мы не забудем, я лично об этом позабочусь. При каждом удобном случае буду всем напоминать», — сказала мать. «Да не так уж многое мы и успели», — начала была Крис, но мать ее оборвала. «Это вам так кажется». Вы подарили нам надежду, когда она уже почти иссякла в наших сердцах. Дело не в том, сколько их вы убили, хотя их немало, а в том, что это была не ваша война, но вы вмешались и были с нами до последнего, даже тогда, когда поражение оказалось вполне возможным вариантом. Вы разделили нашу судьбу, хотя могли просто уйти, и вас бы никто не осудил. И этого мы не забудем. Глаза матери опять заблестели, и она, почувствовав флагу, Провела по нему рукой и подумала, что пора бы ей как следует отдохнуть, а то она второй раз за утро оказалась на грани слез. Многие из нас недавно на этой планете, сказал Сансаныч, но мы успели проделать большой путь. И должен сказать, что это просто удивительно, насколько в мире хороших, честных, порядочных, смелых, самоотверженных людей. Раньше, живя там, Сансаныч поднял глаза вверх, наверное, имея в виду планету, на которой он жил до этого. Я не видел в людях этих качеств, вернее, видел редко. Возможно, потому, что им просто негде проявляться, когда все живут сытой и устроенной жизнью. Здесь же всем приходится выживать в той или иной мере, и люди раскрываются по полной. Сразу видно, кто чего стоит. Я рад, что оказался здесь, потому что постоянно вижу уникальных людей, которые достойны восхищения. Когда-нибудь планета избавится от внешнего управления, И все люди, живущие в разных местах, в разных общинах, на разных континентах, смогут начать объединяться и строить новый мир. Я чем дальше, тем больше в это верю. «Это идеи, которые проповедовал Федор, дед Лианы», — сказала мать и задумалась. «Бедная девочка. Надеюсь, с ней все хорошо». И она посмотрела на Мину, подумав, что то даст подтверждение этим словам. Но Мина промолчала. Долгие проводы, лишние слезы, сказал папаша. Пора в путь. Мать кивнула и еще раз пожала ему руку, глядя в глаза. Пожала крепко, но говорить уже ничего не стало. Да и зачем? Все слова были уже давно сказаны.